Чтобы понять разлагающее влияние крепостничества на трудовую мораль, нет необходимости читать исторические труды. Достаточно познакомиться с положением дел на современных предприятиях, использующих своеобразное долговое закрепощение сотрудников путем предоставления им беспроцентных и практически безвозвратных суд, которые те просто не в состоянии вернуть и поэтому не могут уволиться из фирмы. Смотрите главу «Неконкурентное устройство русского общества» настоящей книги. «Поначалу работа руководителей фирмы облегчается, нет необходимости постоянно повышать текущую заработную плату, можно вкладывать деньги в обучение работников, не опасаясь, что их переманят конкуренты, можно строить долговременные планы ротации персонала Легче прививать командный дух. Но постепенно минусы добровольно-принудительного закрепления персонала начинают перевешивать его преимущества. Работники знают, что, во-первых, им платят заниженную зарплату, так как фирма уже дала им суду, а, во-вторых, что их с работы никто не выгонит. В них вложены деньги, и фирма не может эти деньги потерять. Нет материальных стимулов к труду. И так же, как помещик был вынужден содержать даже ленивых и спившихся крепостных крестьян, так и руководство предприятий вынуждено терпеть когда-то ценных, а ныне потерявших мотивацию сотрудников. И толку от них мало, и выгнать жалко. Поскольку в долговую крепь Попадают главным образом ценные специалисты и руководители среднего и верхнего звена. Понижение их мотивации к труду не проходит незамеченным остальными и дает негативные образцы поведения для всего персонала. Уровень трудовой морали снижается, вчерашние энтузиасты за короткий промежуток времени превращаются в балласт, внося свой немалый вклад в деградацию системы управления. Стереотипы поведения сотрудников уже ничем не отличаются от обычаев советских времен, нацеливающих каждого на минимизацию трудовых усилий при фиксированном заработке. Так что в долгосрочном плане конкурентный рынок труда оказывается более выгодным и для работников, и для работодателей. Другим мощным орудием уравниловки была деревенская община в рамках которой всеобщее выживание достигалось за счет круговой поруки. Главной функцией общины было отнюдь не повышение эффективности труда, не улучшение обработки земли, а именно нивелировка доходов. Прибавочный продукт перераспределялся не от неэффективного к эффективному, а наоборот от лучшего работника к худшему, сирому и убогому, от умеющего к неумеющему. Так сложилось ныне господствующее негативное отношение к богатым людям, ведь всякий лишний кусок, появившийся у одного члена общины, это кусок, утаенный от перераспределения в пользу бедных, вдов и сирот. В общине богатство социально осуждаемо, а ведь большинство народа жило именно в общинах в XIX веке до 80% всего русского населения. В основе системы налогообложения также лежала круговая порука. Начиная с Петра I, подушная подать рассчитывалась по числу лиц мужского пола и взималась с общины, с мира. Своей налоговой политикой государство фактически вынуждало общину уравнительно распределять землю. С помощью подымной, паральной, поплужной подати, а затем при посошном, тринадцатый-семнадцатый века, подворным с 1679 года и подушным обложении, государство прямо регулировало отношения внутри общины. Последняя должна была распределять землю между своими полномочными членами, чтобы каждый из них мог выплатить свою долю в общей сумме налога а эта доля соответствовала размеру надела. Если кто-либо не мог внести назначенную ему подать, то за него должна была платить община в целом. За неимущего платил имущий, за разорившегося платил неразорившийся, за спившегося тот, кто еще не спился. Для стимулирования эффективности трудно придумать худший механизм. При такой налоговой системе община была вынуждена проводить политику уравнительности, потому что ей было экономически невыгодно, чтобы кто-то из ее членов разорялся. Если крестьянин пропивал лошадь, то община сама обязывала других членов общины на своих лошадях вспахать и засеять его участок, чтобы он получил урожай и имел возможность заплатить налог. Община давала бесплатно лес для постройки. Если кто заболеет, то мир бесплатно исправлял его хозяйственные работы, убирал хлеб, сено и тому подобное. Община, как кластерная хозяйственная единица, отвечала за то, чтобы каждый крестьянин выполнил свои обязанности перед государством. Взимавшие налоги государство, казна или помещики Обычно проживавшие в городах и просто не знавшие своих крестьян, не могли соразмерить величину оброка с каждой отдельной собственностью. Крестьянам предоставлялось право самостоятельно раскладывать оброчную сумму, назначавшуюся на всю общину сразу. То есть вместе с раскладкой оброчной суммы предоставлялось крестьянам и до известной степени внутреннее самоопределение.